вечеринки, веселой компании, жизнь для себя, для удовольствия и никаких угрызений совести, никаких обязательств. Ко мне сразу относились как к взрослой, потому что я с 14 лет зарабатывала деньги. Тебя я потеряла, а ты был единственным, что доставляло мне тогда радость. Теперь, когда мы вроде бы можем быть вместе, ты стал Другим, очень взрослым, солидным, То прежнее ушло навсегда. И если я буду с тобой, Я одним прыжком перемахну В мир взрослых, зрелых людей, А я я не спешу туда. У меня остался незакрытый счет. И, зажмурившись, Маша Отчаянно помотала головой. Не знаю. — Удалось мне объяснить тебе что-то? Я все понял. Павел снова надел очки и разом подтянулся, сделавшись строже и увереннее. Но, мне кажется, ты усложняешь. Просто ты — творческая личность, и всегда была слишком впечатлительная. За это я тебя и любил. Вот видишь... Девушка обличительно ткнула в него пальцем. — Любил, сам сказал. Не цепляйся к словам. Маша замахала на него руками, все-все-все. Тема закрыта. Сейчас поссоримся. Расскажи лучше о своей работе. Тебе будет скучно. Мужчина взглянул на часы, да и... — Некогда уже. Не успеем пообедать. Да что они копаются. Лучше ты что-нибудь о себе быстренько расскажи. Прокупал я все, понял. Девушка уклончиво улыбнулась, Подошедшая с подносом официантка оказалась очень кстати. Пока она собирала опустевшие тарелки, подавала жаркое, очень жирные свиные рулеты, которые Маша сразу решила не есть, просьба Павла сама собой забылась. Он взялся за еду, девушка пошевелила вилкой разваренную фасоль и отодвинула тарелку. — Кажется, я наелась. Если ты не очень считаешься с церемониями, можешь съесть мою порцию. Сразу понятно, что я тебе безразличен, не то в шутку, не то всерьез проговорил Павел, отправляя в рот большой кусок хлеба. И с трудом добавил Хочешь окончательно испортить мне фигуру? А ты мечтаешь о жене, которая будет выписывать для тебя диеты из журналов? Сощурилась Маша. Нет. Это точно не я. У меня все было бы проще. Я не стала бы ничего готовить. А чем бы мы питались, — подхватил шутку мужчина. А не неподалеку от моего дома есть ларек с очень вкусными курами гриль. Я там постоянный клиент. Ну, может, бутерброды бы еще иногда делала. В принципе, что ж, — протянул Павел, словно... В самом деле, обдумывая ее слова, совсем неплохо, я бы смог так жить. — А у меня вечный беспорядок, — предупредила Маша, — и куча пыли, и везде старые журналы, из-за которых уж повернуться негде. — Это, конечно, нехорошо, — упрекнул он ее, — но, знаешь, я так редко бываю дома, что мне не важно, порядок там или бардак. И потом журналы ты бы, наверное, оставила после свадьбы у мамы. Мама умерла. Отрывисто, сразу помрачнев, ответила девушка. Павел мгновенно перестал есть и уставился на нее оторопевшим стеклянным взглядом. В его маленьких глазах на выкате появилось что-то рыбье. — Как это? — глупо спросил он и тут же поправился. — Когда? Неделю назад. Господи помилуй, он перекрестился, и это тоже было новостью. Прежний Паша не был религиозен, и если у него на шее появлялся крест, то это было модное украшение, купленное отнюдь не в церковной лавке. Она же была еще не... сколько ей было лет? Всего пятьдесят два. Все так же отрывисто, гелая над собой усилие, при каждой фразе ответила девушка.